Особенно внятных объяснений он и не получил. Я припал к шее уголек и ласкал ее, ощущая ее усталость и дрожь собственного тела. Я смутно чувствовал, что лошадь разделяет мою тревогу. Я подумал о пустых людях там, в кузнице, и толкнул уголек коленями. Она устало побрела вперед. Чей держался рядом, пытаясь получить ответ на свои многочисленные вопросы, Мой рот пересох, голос дрожал. Не глядя на него, я бессвязно высказал то, что чувствовал и чего испугался. Я замолчал, а наши лошади продолжали идти шагом по утоптанной земляной дороге. Наконец я собрал все мужество и посмотрел на Чейда. Он глядел на меня, как будто на моей голове выросли рога. Раз узнав о своем новом чувстве, я уже не мог пренебречь им. Я чувствовал скептицизм Чейда и то, что он немного отодвинулся от меня, как бы защищаясь от кого-то, внезапно ставшего чужим. От этого было еще больнее, потому что он не отодвигался от людей-кузницы, а они были во сто раз более чужими, чем я. «Они были как марионетки», — говорил я Чейду. «Как деревяшки, которые вдруг ожили и начали играть какой-то зловещий спектакль. И если бы они увидели нас, то без промедления убили бы ради наших лошадей, плащей или куска хлеба. Они, я подыскивал слово, они даже не животные. От них ничего не идет, ничего. Они как отдельные маленькие предметы, как ряд книг или камней, или мальчик». — сказал Чейд. Голос его звучал мягко, но все еще немного раздраженно. — Ты должен взять себя в руки. Это было долгое ночное путешествие. Ты устал. Когда слишком долго приходится обходиться без сна, в голове начинают возникать сновидение наяву. — Нет, я отчаянно хотел убедить его. Это не то. Это не от того, что мы долго не спали. — Мы... «Вернемся туда», — рассудил чейт Утренний ветер развивал его черный плащ, и это было так буднично, что я почувствовал, будто мое сердце вот-вот разорвется. Как в одном и том же мире могут существовать такие люди, как те в поселке? И обычный утренний ветер, и Чейд, разговаривающий таким спокойным и обыкновенным голосом. «Эти люди...» Самые обыкновенные люди, мальчик Но они прошли через ужасные испытания И поэтому ведут себя странно Я знал одну девочку, которая видела, как ее отца убил медведь Она была такой же больше месяца Только смотрела и ворчала Еле-еле могла ухаживать за собой Эти люди оправятся, когда вернутся к обычной жизни Впереди кто-то есть, предупредил я Я ничего не слышал, ничего не видел, только почувствовал, как колышется паутина, которую я открыл сегодня. Но когда мы посмотрели вперед, то увидели, что догоняем процессию оборванных людей. Некоторые вели нагруженных животных, другие тащили тележки с забрызганными грязью вещами. Они искосы на нас посматривали, как будто мы были демонами, явившимися из ада, чтобы преследовать их. «Ребой!» Закричал мужчина в хвосте каравана и поднял руку, показывая на нас. Лицо его было искажено усталостью и страхом. Голос его надломился. «Легенды оживают!» — предупредил он остальных, которые в страхе остановились, уставившись на нас. «Бессердечные призраки ходят по руинам наших домов, и рябой в черном плаще несет нам болезнь». Мы слишком хорошо жили, и древние боги наказывают нас. Сытая жизнь обернется смертью для всех нас. О, будь она вся проклята! Я не хотел показываться в таком виде. Бледные руки Чейда схватили узду, поворачивая Гнедова. Следуй за мной, мальчик!» Он не смотрел в сторону того человека, который все еще показывал на нас дрожащим пальцем. Чейт двигался медленно, почти вяло. Он увел лошадь с дороги и направил ее вверх по травянистому склону. Он вел себя так же спокойно, как барич, когда он уговаривал настороженную собаку или лошадь. Его усталый конь неохотно покинул ровную дорогу. Чейт правил наверх, к группе берез на вершине холма. Мне оставалось только удивляться. «Следуй за мной, мальчик!» Через плечо приказал он мне, почувствовав, что я медлю. «Ты что, хочешь, чтобы нас забили камнями на дороге? Это не такое уж большое удовольствие, чтобы стоило его добиваться!» Я осторожно двинулся вслед за ним, заставив уголек свернуть с дороги, словно совершенно не подозревал о существовании повергнутых в панику людей. Они колебались между яростью и страхом. Это чувство было красно-чёрным пятном на свежести дня. Я увидел, как женщина наклонилась, увидел, как мужчина отвернулся от своей тачки. "Они идут", предупредил я Чейда, когда люди побежали к нам. Некоторые схватили камни, другие размахивали только что сломанными ветками. Все они были грязными и выглядели как горожане, вынужденные жить на природе. Это были немногочисленные жители кузницы, которые избежали участи стать заложниками пиратов. Все это я понял за мгновение до того, как ударил уголек каблуками, и она рванулась вперед. Наши лошади выдохлись. Их попытка увеличить скорость, несмотря на град камней, стучавших по земле на нашем пути, были бесплодны. Будь горожане отдохнувшими или не такими испуганными, они бы легко нас поймали. Но я думаю, что они испытали облегчение, увидев, что мы бежим. То, что бродило по улицам их сожженного города, пугало их куда больше, чем два обратившихся в бегство чужака, какими бы устрашающими они не были.